Саша Черный. Цикл «Солдатские сказки». Рассказ «Антошина беда». Пала ночь на город. Звезды не спят, ветер по кустам бродит, а солдатам в мирное время в ночную пору спать полагается. Спит весь полк, акромя тех, кто в карауле до да подневальству занят. Собрались солдатские ангелы-хранители в городском саду за старым валом. Подначальники ихни, покойкам свернувшись, глаза завели, не сидеть же до белой зари у изголовьев ихних. Ходят ангелы по дорожкам, мирно беседуют. Лунный свет сквозь них насквозь мреет, будто и нет никого. Только крыло, словно парус хрустальный, кое-где над кустом загорится и опять в темных кустах погаснет. Каждый ангел со своим солдатом схож который солдат в плечах широк, лицом ядрен, и ангел у него бравый, который за мухрышко незадачливый, ангел у него тихонький, уточкой переступает, виду у него настоящего нет. Однако все между собой в светлом согласии, в ладу, не по ранжиру же им ангелам равняться, звание не такое. Все более поротно они собирались, кругами». Потому каждый своей частью интересуется, все солдатики свои роты до донышка им известны. Беда ли какая, либо заминка, совместно обсудят, а вот чего и придумают. Шестой роты ангелы кола пруда расположились. Ангела первозводного командира обступили, ласково ему выговаривают. «Что, де твой воин Унтер разбушевался? Спокоя от него нет. Молодых солдат сверхпропорции жучит. Какой де овод укусил?» Начальник был справедливый, а теперь, будто козел на бочку, так на всех дуром и наскакивает. Смутился ангел, поясок шелковый подергивает. «Эх, братцы, и самому мне обидно. Письмо он с деревни получил. Невеста егонная за волосного писаря замуж вышла. Вот он с досады и озарует Уж я его как-никак успокою. Своё горе сам и перетерпи. На подчиненных не перекладывай». Про инспекторский смотр поговорили. Кажись, в роте все исправно. Без боя, без крика репертички идут. Сойдет гладко, солдатам облегчение. Помолчали ангелы. Стали камушки в лунный пруд метать. С чего же им печалиться? Войны не предвидится. В роте штрафованных нет. Каждый солдат себя соблюдает. Кажись, у ангелов-хранителей и забот-то никаких нет». Затянул было с правого фланга светло один любимую их солдатскую. Ранным рано на рассвете Господь солнышко послал, чтоб народное учения солдат жаворонком встал. Подхватили ангелы бестелесными соловьиными голосами, От ясного дыхания рябь по пруду прошла. Прижались друг дружки для угрева, покачиваются. Ан тут кто это из них и спрашивает, «А что ж это Антошкиного голоса не слыхать? Он всех знаменитей поет. Куда же он сподевался?» «Кажись, солдат его не в наряде». Переглянулись они справа налево. «Нет, Антоши». А звали они так ангела одного хранителя, потому имена у них каждому по своему солдату идут. Туда-сюда глянули, на легкие ножки встали. Нет ангела и следа, будто облако растаяло. Бросились они по кустам, видят, поодаль, у самой воды, сидит под лозой Антоша. Плечики у него вздрагивают, крылами лицо прикрыл, на навзрыд рыдает. «Что с тобой, лебедь? Кажись, твой здоров и не на замечание. С чего плачешь-то, ангельский лик свой туманишь?» «Ах, братцы, беда! Поди сами, знаете, моет в роте всех тишь, всех безответни. Вынаки б ему они в солдаты». Портняжил он все между делом, по малости. То вольно определяющему шинельку пригонит, То под прапорщику шароварки сошьет. То да сё, десять целковых и набежало. Хотел матери убогой к празднику послать. Старушка в слободе по думанию живет, Только тем и дышит, что от сына ей кое-когда перепадает. А ну вот сегодня и прилучилась. Скрали у моего солдата всю выручку, И звания не осталось. Всполошились тут ангелы, кругом обступили, крылами, как ласточки в грозу, так и шелестят. Да кто ж у него мог скрасть, милая ты душа, когда он из рота-то не отлучался? Что говоришь-то, подумай. Опустил ангел еще ниже голову, тихо ответ подает. В роте искрали. Простите на горьком слове, да что же искрывать-то? Насупились хранители, друг на дружку и не взглянут. Кто же взять-то мог? Нет у них в роте такой темной души, чтобы своего брата-солдата воровским манером последнее огребать. Спрашивает тут первовзодного командира, ангела Доложил твой, что ли, по начальству? Антошин Ангел резонно ему докладывает. Не таковский мой, чтобы жалиться, да еще перед самым смотром катавасию заводить. Что ж срамоту на шест вывешивать? Шестая наша рота, как орешек, уже ли мы же ее под каблук? «Честь не десять целковых стоит. А ежели бы на кого мой солдатик подозрений и имел, уши бы себе заткнул, рот завязал. Я от вас со своим огорчением в сторонку деликатно ушел, а вы меня сами нашли да распотронили. Ведь вот какой ангел понимающий оказался». Разошлись крылатые кто куда. Луна за облако скрылась, кусты вурдалаками принахмурились. Отличилась шестая рота, что и говорить». Выступает тут из-за темного дуба чернявый ангелок Из себя не ахти какой, щуплый дохмурый да хмурый Кул Антошки наземь сел, к плечику его прикоснулся Не кручинься, голубь, узел крепко завязан, да вось я развяжу Деньги-то ведь мой скрал, брудастый Антошка так на него крылами и замахал Что ты, что ты? Ветер слышал, ночь унесла Снежок подпал и следок заслал «Чего же зря расковыриваешь?» Однако шангелок свою ниточку разматывает. «Хочешь, не хочешь, а я этого дела так не оставлю. Мне тебя и не надобно, сраму на воробьиный клюв не будет. Только ты мне своего чистого покрепче усыпи, пока я дуботолка моего смягчения приведу. То же и я, припорученную мне черную душу, выполоскать-то должен». Так строго сказал, что встал Антошин ангел, низко чернявому поклонился И со смирением ручки скрестил. «Делай, что хочешь, а уж мой, до да зари камушком пролежит». Не спит брудастый, на локоть облокотился, все на Антошку посматривает, что, супротив на койке, в носовую желейку высвистывал. В печени у него брудастого так и саднит. «Ишь, дрыхнет, будто и не у него украли. Детеста и росовая». А тут сдуру в чужой сундучок раскатился, благо открыт был. Вот теперь сам себя на и поворачивай. И зачем крал, без его кривой знает. Не светило, не горело, да вдруг и припекло. Попросить у Антошки как следует, он тебе рубашку последнюю с крестом отдаст, лампадная душа. Не пожалился ведь никому, чистоплю Иванович. Молчун травку проглотил, только с лица побурел». Поди не себя он теперь жалеет, а того, кто себя потерял. Но убогое солдатское добро позарился. Ведь вот -ка эта какая-то вещь более всего и пронзает. Не спит брудастый, поворачивается. А над ним, будто темное крыло ходит, слова острые навевает. Что, солдат, сам себя накаливаешь? Кто тебе чехол на балалайку ко дню ангела сшил? Антошка! Кто на маневрах, как ты притомился, винтовку твою на себе пёр? Антошка. А он ведь и сам, как лучинка. Кто за тебя тёмного письма домой пишет, обалдуй ты безграмотный. Кого ограбил? Антошка простит, стерпит, да тебе же еще штаны задарма золотает. А что же ты, мамашу его, хлеба к празднику лишил? Что ж я с тобой делать буду, ежовая твоя голова?» Хочь бы откомандировали к другому, на мне с тобой, нет никакой возможности. Скрипнул брудастый зубом, и не спит будто. Откуда ж голос такой занозистый? Вставай, вставай, чего кряхтишь-то, как святой в бане? Умел в яму лезть, умей выкарабкиваться. Не видно пылинки, а глаза выедает. Терпел он, терпел, однако ж не чугунный, долго ли вытерпишь». Видит, дневальный к нему спиной повернувшись, сам с собой в шашки за столиком играет. Скочил солдат на пол, по койками в угол пробрался, десятку из-под половицы выудил, да тихим маневром, подобравшись к антошиной койке, под подушку ему и сунул. Сразу ему полегчало, будто чирий братцы вскрыл. Завел он глаза, одеяльце на макушку натянул. Только уснул, а на во сне хвостик-то остался». Деньги-то я, думает, отдал, а надо будет утром Антошке по всей форме спакаяться. Срам перед ним пряму, он добрый, ничего, а то уж больно дешево отделался. Украл, воробей не видал, назад сунул, будто на земь сплюнул. Только подумал, а перед ним будто его брат родной, только с крылами, да в широкой одежде, как небесному воину полагается. Топнул он на набрудастого ножкой. «И думать не смей!» «Отче на Антошке твое покаяние нужно, только смутишь его тихо-вознапрасно. Я тебе форменно воспрещаю!» Арабел Брудастый в струнку вытянулся. «Да как же так? Хочешь наказание какое на меня для легкости души наложите?» «А ты без покаяния походи. Вот это тебе настоящее наказание и будет!» Задумался тут чернявый ангелок и начальственно прибавляет. «Да еще, ежели пострадать хочешь, воспрещаю я тебе с энтово часа солдатскими словами ругаться, понял?» Смутился тут Брудастый совсем, спрашивает своего ангела. «На время или окончательно воспрещаете?» «Окончательно. Ведь вот же Антоша не выражается, стало быть, можно». «Да ему ж без надобности. Вздохом из него всякая досада выходит. А обноковенному солдату посудите сами». Скажем, я винтовку чищу, паклю на шомпол навертел, с маской пропитал, в дуло сгоряча загнал, а назад шомпол-то и не лезет. Как тут ваше светлородие не загнуть? Дверь рывком дернешь, и то она репит, а солдат... Это до меня не касаемо. Наворачивай паклю в пропорцию, вот и не заезд. А будешь рассуждать, я тебя и курева лишу. Вздохнул тут брудастый, на голенища свои покосился. Ладно, попробую». «Только в случае чего, ежели осечку дам, уж вы того не прогневайтесь!» Улыбнулся ангел. «Ничего, — говорит. Главное, чтобы прицел был правильный. А осечку Бог простит!» Так-то оно, братцы, все и обошлось. Антошке возврат имущества, брудастому и пятимья. Шестой роте ни суда ни позора. Ангелам-хранителям беспечный спокой. 1932 год. Читал Константин Огневой.